Глава 36. Отбивать алмаз не понадобилось. Эльфы сразу вернули его, даже не поинтересовавшись, с чего вдруг такая спешка. Камень правда был красивый. Овальный, гладкий, словно отшлифованный. Ни вмятин, ни выступов, ни царапин, ни узлов, ни пятен. Идеальный алмаз мечта. «Спасибо», — с переливами кристалла прошептала Лилями руку, когда они оказались дома. Потом подняла голову и посмотрела самоцвету прямо в глаза. «Я знаю, как он был важен для тебя. Это же мечта». «Теперь ты моя мечта», — улыбнулся рука, обнимая и целуя девушку. «Эй, опять без меня!» Небус с наигранным возмущением подошел к парочке и обнял сразу двоих, правда, прижавшись больше к Лиле. «Ну, сегодня ночью нас ждет секс с или на прощание еще замутим с нефриточкой?» «Нет, никаких прощаний, иначе я с ума сойду от волнения. Ныряем в прорубь сразу», — решительно объявила Лиля и попросила дом сообщить верховным самоцветкам, что она готова. Почти сразу у крыльца появилась их недавняя знакомая. «Ну что, переселяемся?» — с улыбкой поинтересовалась та. И вот тут Лиле на мгновение стало страшно. Мало ли, что сейчас с ней сделают. В лучшем случае вернут на землю, а в худшем... С чего вдруг ей верить этой знакомой незнакомке? С трудом переборов страх, Лили кивнула. И у нее тут же дико закружилась голова, буквально до тошноты. Правда, длилось все это меньше секунды. «Поздравляю!» — засияла от искренней радости изначальная. «Теперь ты одна из нас. Как тебя будут звать?» «Мне нравится мое настоящее имя», — немного подумав, решила Лилия. «Пусть я буду Лилит». «Отличный выбор. А меня зовут Генриетта». Изначально я сначала протянула руку для рукопожатия, а потом притянула Лилю к себе и обняла. «Отправляемся в один из свободных замков в нашем городке? Можешь забрать с собой всю свою свету, если хочешь». «А если я хочу остаться жить здесь? У меня тут все уже оборудовано для зимовки», — засомневалась девушка. «Поверь мне, у нас тебе понравится больше». Ну, если что, ты всегда сможешь вернуться. Но в этот момент их идилию прервали. Вот еще! Это мой дом! Тут моя семья! И эти кристаллы тоже мои!» Несмотря на отчетливый мужской голос, Лили даже не поворачиваясь, знала, кто там появился у нее за спиной. Очевидно, переселившись в новый камень, она выпустила на свободу Фрину, то есть Фрина. И тот теперь пытался качать права, хотя на самом деле никаких прав у него нет. Или есть? В наступившей тишине все с интересом смотрели даже не на внезапно возникшего вполне себе симпатичного нефрита, а на фархата, о чем-то размышляющего, почесывая затылок. «Госпожа», — наконец обратился он к Лили. — «раз вы становитесь изначальной, ваше место в клане нефритов остается за госпожой Фриной». Похоже, богатырь додумался до того же, что и сама Лилия. Ведь все дуэли она выигрывала, прикрываясь именем прежней владелицы камня. Что ж, наконец-то Близнецов ждет счастье подле своей драгоценной госпожи. Да, — вместо Лилии ответила Генриетта, с усмешкой наблюдая за представлением. Фрин после этих слов приосанился, расправил плечи и гордо оглядел всех присутствующих. Вот только Фархат оптимизма своей бывшей госпожи не разделял. Он подошел к Лиле, опустился перед ней на колени, поцеловал руку, и девушка тихо ойкнула, ощутив легкий укол, вернее, укус пальца. Хитрый ворчун в очередной раз доказал, насколько обманчива внешность, и, сообразив, как именно происходит магическая подзарядка, воспользовался ею, правда, без разрешения. Но Лилия не собиралась его за это отчитывать, так как догадывалась о причине. У близнецов своей магии почти не было. Они пользовались ею в складчину. Конечно, у новеньких сил было побольше, но все равно этого могло не хватить для сражения с таким противником, как Фрина. Зато после крови изначальной... «Мы не твои. Ты предала и нас, и свою семью. Так что мы в тебе не нуждаемся». Выдав довольно длинную речь, Фархат не церемонясь, шарахнул по Фрину зеленой молнией. Потом еще, еще. Хорошо, что сам дом одновременно с Мируком и Генриетой создали заслон, наподобие тех, какими огораживали арены, иначе бы кто-то мог пострадать от искрящей вокруг магии. Сражение было ярким, но недолгим. А когда оно закончилось, из-за заслона вышел только один кристалл — Фархат. «Поздравляю с победой!» — радостно выкрикнула Лили, несколько растерянно глядя на своего тихого и в последнее время почти незаметного ворчуна. Спасибо. Победа на дуэли официально за мной. Тогда я хочу пройти трансформацию и стать госпожой Фархатой», — огорошил всех богатырь. «И если вы оставите мне в подарок за верную службу этот дом, я буду всегда рада видеть вас у себя в гостях». «Ой, да ладно! Ну, тихоня! Ну, хитрюга! Ну, ты даешь!» восхищенно присвистнул Небул. «Красотка Фархуля!» Дом в подарок! Скромня, Ага! В благодарность за верную службу я позволю тебе жить в этом доме. Лили тоже оценила масштабы запросов и развеселилась. Я обещаю свою поддержку, если потребуется. Мало ли кто-то рискнет оспорить твое место в клане? Это называется благословение изначальной, подсказала ей Генриетта. И не переживаю, у нас толпа народу в городке. Можешь спокойно оставить этих красавчиков здесь. «Только на гока заберите!» Фархат подтолкнул янтареныша поближе к Лиле. «Для связи. И вообще, он с вами остаться хочет, но стесняется. Река же у вас там поблизости есть?» — уточнила Лилия у Генриеты. «И мне бы кварцев пристроить. Я им хотела поручить огород». «Река есть. Огород пусть у твоего замка разводят». У тебя там будет вполне приличный участок, соток на двести. Лес у нас тоже есть, там драконы охотятся. Говорю же, не переживай, тебе все понравится. И твоему дракону. Слушай, а я могу его отвязать? Ну, чтобы он со мной добровольно был, а не потому, что так нечаянно получилось. Лили очень часто хотелось освободить Небулу, чтобы точно знать, что он с ней потому, что любит, а не из-за привязки. Можешь. Только ты не боишься, что его привяжет какая-то другая изначальная? Мы, знаешь, ли, очень падке и на красиво горячих мальчиков. Не дури! рыкнул на озадачившуюся девушку Небул. Меня все устраивает. А на тебя что накатило? Отшить собралась? Спятил, тут же возмутилась Лиля. Просто хочу знать, что ты меня любишь. То есть тебе дел и слов мало. И еще чего-то хочется. Могу отвязаться и снова привязаться, но зачем? Небул вроде бы излился, но скорее как взрослый на ребенка, умиляясь детской глупости. Я тебя люблю, ты меня тоже. Все в замке у себя разберетесь. Рассмеялась Генриетта. Идите за мной.